то немало было в этих пестрых возбужденных толпах и таких, которые от всей души желали смелому атаману совсем иного въезда в царскую столицу, где он похвалялся сжечь наверху у государя все дела. Тульская дорога вся была усеяна тысячами людей. Наконец вдали что-то запылало. «Везут, везут!» — нетерпеливо заволновались москвитяне. Это непременно он. И действительно, это был он. В дорогом бархатном шитом золотом но запыленном кафтане он сидел, скованный по рукам и ногам в простой телеге. Сзади его трясся исхудалый испуганный фролка. Степан не раз шутил в дороге над братом. — Чего ты трусишься? Вот дура! Вот погоди, скоро Москва, и сам увидишь, как самые важные бояре выйдут нам почестно навстречу, а ты трясешься. Перед телегой ехал сам атаман всего войска Донского Корнила Яковлев, а с ним рядом красовался крупный с висячими седыми усами Михайло самаренин Несколько казаков при оружии ехали вокруг телеги, а за нею сотни рейтеров. Легкое облачко пыли от поезда стелилось по зеленым полям. Вдруг от Москвы подскакал озабоченно какой-то верховой и остановил поезд. До Москвы оставалось всего несколько верст, и надо было сделать для въезда соответствующие приготовления. Казаки сняли со Степана и Фролки их хорошие кафтаны и надели на обоих кабацкие гуньки, а также переменили и оковы, надев новые сагорлием. Толпы народа, затаив дыхание, внимательно следили за всем этим, вполне уверенные, что все это так и делается, как нужно». В это время из-под горки, от Москвы, показалась большая телега, и на ней стаймя виселица, похожая на огромное «П», или по-тогдашнему «Покой». «Ишь, какой покой везут!» — побежала по толпе. «Этот покой, кого хошь, брат, успокоит!» — с видом знатока отвечал другой. «Успокоит ли, гляди, усомнился третий тихо. Да уж ли его так тут среди поля и вешать будут? Диковинно!» Степана перевели на телегу с виселицей и привязали цепью за шею к перекладине покоя, а руки и ноги приковали к телеге. Фролку привязали за шею к телеге и заставили бежать за братом, как собаку. Степан был спокоен, но не подымал глаз. Сзади пыля и задыхаясь от волнения, валом валили, все увеличиваясь толпы москвитян. Вот и тульская застава. По улицам черным-черно от народа, и все глаза с самым разнообразным выражением прикованы к страшному покою, под которым колыхается по неровной мостовой большой, весь опутанный цепями человек. Фролка, оступившись, зашип ногу и ковылял, едва поспевая за телегой. «Раздайся, пропусти!» — кричали объезжие головы, разгоняя плетями народ. «Берегись, черти, разину ли рты-то? Ну, раздайся!» — говорят. Телегал остановилась у земского приказа, и Степана с фролкой увели. Толпа не расходилась, жадно ловя всякий звук из приказа, но ничего не было слышно. Слуги тайного приказа усердно ходили по народу, подслушивая, что люди говорят. Но все остерегались и говорили только то, что было нужно. Многих деревянный покой действительно уже успокоил. Думный дьяк да дьяк разбойного приказа, да несколько подьячих, рассевшись вокруг дыбы, приготовились записывать показания страшного атамана, но ничего особенного не услыхали они от него — Он рассказывал только то, что приказным известно было из донесений с мест. Только одно место его показаний взволновало ко всему привычных приказных. — А правду ли сказывают, что ты грамотами с бывшим патриархом Никоном ссылался? — спросил думный дьяк. — От самого патриарха грамот я не получал, — отвечал Степан. — А в Царицын еще приходил ко мне от него старец один, отец Смарагд. И звал идти Волгой вверх поспешнее, он де Никон пойдет мне насустречь, потому де ему тошно от бояр, бояре де переводят царские семена, и сказывал старец, что у Никона есть городовых людей тысяч пять человек».